Глава 20. Говна мне надо, Тёма, говна. Токмарёв намеревался взять бока за рога и напрямую выяснить, где, как, почему пересекаются его с гамазуном интересы в отношении товарища господина Е-Е-Е. А пересекаются. Олеговы намёки. Е-Е-Е, просто напиваю. Юдинская мимолетная. Олежек подскажет в крайнем случае. По поводу файла... Егор Док спелись, двурушники чертовы. Час разоблачения близок. Дружба дружбой, но он им, закаканцем, устроит момент истины. Порознь, блин. А показания сверит, мент он или не мент. Намеревался, да. Не получилось у Артема быка за рога. Час разоблачения сначала буквализировался. В бане все-таки принято голышом. Так Марёв-то уложился в полуминутный норматив, привычка вторая натура. А вот Гамазун разоблачался мучительно, и для себя, и для Артёма. Час не час. Но после гипса мышцы отвыкли, одрябли, слушались неохотно. «Люди добрые, не подумайте, что мы вас обманываем. Мы пешком шли, поможите». Не было пищали. «Друг, окажи услугу, сними с меня штаны». «Последнюю рубашку я как-нибудь сам, но штаны...» «Да, и ботиночки, само собой». Там узел. В наклонку мне никак. Не было печали. Кома ходячая. Привстань. Олег, ну. Ой, погоди, ноги не держат. Жопу-то перевалить слабо. сбоку на бок. Специально джинсы в облипочку напялил. Они мне на первых порах вместо гипса. уи ю юи Больно? Терпимо. А так? уи уи Разоблачение. Свежетравмированного Юдина к ним в компанию явно не хватает. Нет уж, «Порознь, блин!» «А сейчас я сам. Пойду сам, — сказал, — заупрямился Гамазон. «Тренинг нужен. Нужен тренинг!» Осторожно переступая, направился в залу с камином, меж предбанником и, собственно, сауной, самоиронично браво ритмизируя походку. Р -р «Революционный, держите шаг!» «Нет, рановато!» «А, вот! Купыла, мама коныка, а коник без ноги!» «Якая чудовая игрушка э, -э, э Уф, добравшись до скамьи и стола, под древнюю Русь. В общем, Олег изначально перехватил бразды правления. «Щадят на Руси убогих, щадят, а юродивых и подавно. Идите за почтенным сиротой и сделайте все, что он прикажет. Распорядись по хозяйству, старик. Пивка открой, тараньку раздраконь. Короче, займись, да, пока руки не рыбные». Подбрось мне барсетку мою из предбанника. Вот спасибо. Давай теперь за тараньку. А я пока на компьютере попионирую. Не возражаешь? Ты ознакомился, да, и мне. Попионировал. Квалификацию у Гамазуна повыше будет. Далеко не юдинская, но и не Токмаревская. В первую очередь Олега интересовала ерундовина. Факс. Доверяй, но проверяй. Марик, друг, но истина дороже. Порядок. Гамазун так и сказал. Порядок. — еще сказал. — Апельсины в бочках. — Сказал он в коробочку, извлеченную из барсетки. Плоская коробочка с короткой, толстой антенной. Широкополосный сканирующий приемник, сто каналов памяти, малогабаритный, носимый, встроенный аккумулятор, у богатых свои причуды. нищим бы федералам в чеченскую компанию эдакую миниатюрку вместо ящичных рас и времен очаковских и покорения Крыма. — Пока нет. Ждем-с. Отозвалась — отозвалась коробочка. — Замерзли? — озаботился слуга царю отец солдатом Гамазун. — Сугреваемся, — отозвалась коробочка. — Не прохлопайте ушами со своим сугревом, — построжал Гамазун. «Обижайте — Обижайте, — отозвалась коробочка. «Добро — Добро, — сказал Гамазун. — Жду апельсинов. Будь — Бузде? — отозвалась коробочка. Во вторую очередь Олега интересовал файл Егор Дог, Эка? — Артем? Под благовидным предлогом налить пивката. Мельком глянул на экран и обнаружил. Гамазун роется в данных на ЕЕЕ. От друзей у то секретов нет, но каждому свое. Он ведь не спрашивает. У Олега, что у того за игры? С рацией деликатно не вмешивается. Надо будет. Олег разъяснит, а не надо, так и не разъяснит. Взамен, будь добр дружок, проявляй ответную деликатность, не лезь не в свое. — Надо будет. Артем посвятит и даже совета попросит. — А не надо, так и не посветит, и не попросит. Не так ли, Оль? — А про дочь нашего женщика я был не в курсе. Без тени смущения протянул Олег, как бы отдавая должное хакерскому таланту друга Юдина. Мол, все остальное в Егордок — тайны мадридского двора, известные младенцу. Но чего не знал, того не знал. — Про дочь-то и мамашка, значит, Хенкок. — Дороти Хенкок. «Круто, да?» — как бы привлекая в сообщники друга Токмарёва. «Не круто. Полога равнинно. Имя Дороти Хенкок что-то говорит Гамазуну? Так и скажи, не резинь. Для Токмарёва имя Дороти Хенкок — пустой звук, Оль. На данном этапе, пожалуй, ничего не даёт», — резинил Гамазун, задумчиво общаясь с кем-то незримым, будто Артёма нет и в помине. «Но перспективы воодушевляют» прогундел в нос на дикий мотивчик. «Пошел купаться, Веверлей, оставив дома Доротею. С собой пару пузырей берет он, плавать не умея». «Гамазун, гадь твой топь». «Я?» — вынырнул из себя гамазун. «Бойголовка от носителя». «Дай сюда». «Не хватай. У тебя руки рыбные. Провоняешь клавиатуру. Сначала вымой». И вскочил энтузиазменно. «Пошли купаться, так Токмарев. Поскакали». Улетел Артем недавнего инвалида в чрезмерной прыткости. Праздник святого Йоргина, блин. Не подумайте, что мы вас обманываем, мы пешком шли, поможите. Галопом. не моргнул глазом гамазун. Впрочем, тут же резко и неловко присел на корточки, уперев ладони в пол. Уи, рановато я. Единожды солгав, снизу вверху извил Артем. Когда это? Сверху вниз опять не моргнул глазом гамазун. Ну, мы идем или не идем? Идем, конечно. Только не купаться, а париться. С условием. Парить себя Артем более не позволит. Он молчит-молчит, но не по бедности словарного запаса. Он просто слушает, слушает внимательно. Он молчит-молчит, как тот чернобыльский реактор, накапливая, накапливая критическую массу. И готов рвануть. Да коли? Да то ли. Есть тема, Тема? Слушает он. Слушает внимательно. — Говна мне надо, Тёма, говна. — И много. Чего — Чего-чего, а это в добра у нас? Он ловил в глазах Олега искру стёба Не поймал. Гомозун — сама серьёзность, с которой делаются серьёзные предложения. Выступивший на лбу крупные капли пота. Впрочем, сауна. Плюс сто тридцать по Цельсию. Много. Четыре грузовика. — С говном? — С говном. Активным, заметь, говном плывет парик Иван Царевич. Навстречу ему говно. Я тебя съем. Нет, говно, это я тебя съем. И съел. Добро всегда побеждает зло. Аксиома. Кроме шуток, Артем. От кого слышу? От меня, да. Я имею в виду отработанное топливо. В пятницу на ЛАЭС прибыли четыре грузовика отработанного топлива. Из Лавис. Из Финляндии. В курсе. Я как раз, когда в Бор, они как раз и я как раз». Гамазун повесил многозначительную паузу. «То есть потому ты и здесь? Полагаешь, нет у меня дел поважней, чем униженных и оскорбленных гвардейцев от Каймана защищать?» вопросом на вопрос подтвердил Гамазун. и «Итак, причудо-гения, попутно». «Я тоже причудо-гения? Тоже попутно? Или твое серьезное предложение?» «От которого что, отказываешься? Хотелось бы все-таки знать, от чего я отказываюсь?» «Это судьба, старик, что ты здесь и сейчас. Это судьба. Будь проще, Оль, как скажешь. Ты же дезактиваторщик. Я мент. Арестуйте меня, Оль. Слушай, дезактиваторщик, опиши ко мне процесс доставки активных отходов на ЛАЭС и хранения, а то нам, коммерсантам, не вдомек. Вам, ядерщикам-атомщикам, и флаг в руки. Или государственная тайна. Какое там? Открытая страница». И для Олега, откровенно лукавящего, нам, коммерсантам, не домек открытая страница. Он и спрашивал в стиле принимающего экзамен лояльного доцента. «Натис, голубчик, посмотрим, насколько глубоки ваши познания. Не сомневаюсь, что вы готовились, но зачет есть зачет. Начинайте, голубчик, начинайте». Ишь, государственная тайна. С той поры, как Большой Союз приказал долго жить, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Существует блок программ по защищенности атомных станций, в частности Лиссабонская инициатива, упрощенно «Счет по ядерной безопасности», финансируют американцы, МЛАЭС под Лиссабонской инициативой. Касаемо захоронения отходов, пунктами под пунктами оговорено, чужого дерьма не принимаем, чтобы не превратить отчину в радиоактивную свалку, но и свое дерьмо забираем обратно, чтобы не превратить В радиоактивную свалку за рубеж. На атомной станции в Чухонской Лависе установлены – водоводяные энергетические реакторы, установлены нашим персоналом. Мы поставляем топливо, ТВЛ, тепловыделяющие элементы. ТВЛ отдают 90% заложенной энергии реактору. Десяти оставшихся процентов маловато, чтобы сподвигнуть турбину. Но бесполезное тепло. Должно быть снято на территории, пардон, поставщика. Получите. Получаем. В адрес Ленспецкомбината, мнимого скотомогильника. И одно из двух. Либо мокрое хранилище, либо сухое хранилище. Мокрое. Сборку. Под воду. И охлаждать, охлаждать, охлаждать, пока не охладится. Плюсы. Относительно быстро. Минусы. Вода. Грязница. И её на сбросе. Очищать, очищать, очищать. Сухое. Сборку на спецплощадку. И продувать, продувать, продувать воздухом. Спецплощадка. Трубы с фильтрами. Плюсы. Воздух улетает. Неактивный. Фильтры, фильтры. Минусы. Процесс затяжной. Стоп, тём. Затяжной это годика на два. Годика на два? Не меньше. Бинго. Точно не меньше? А куда торопиться? А следующая порция? А спецплощадка занята? Подождет порция. Отцепят. Установят на бетонку за колючкой. Заэкранированные фуры с активным грузом будут стоять и стоять не будут. — Почему? — тупо дезактиваторщик Токмарев, от греха подальше оттесняя проницательного мента Токмарева. — Потому что мы их угоним, — радостно сообщил Гамазон. — Холодный душ. Не фигурально, конкретно. Первый заход в суховоздушное отделение сауны рекомендуется ограничить несколькими минутами, а то головку напечет, мочав вскипит и в голову ударит. Охладись, Оль. Угоним, повторил Гамазон, заправляясь пивком и грозя стараньку после душа. Не помогли освежающие водные процедуры. И как ты себе это видишь? Ставим поперек трассы роскошный джип Черуки цвета металлик. Укладываем рядышком роскошную диву в беспамятстве, такой типа индианки. Грузовики, естественно, стоп, из кустов — ура! Дюжина гвардейцев-смертников с дрикулем. Очень смешно. И я о том же. Нет, Тёма, это чайзятина для любителей брахольского чтива. У нас поизящней и попроще. У кого у вас? У нас. У нас с тобой. Объяснись. Тебе это надо? «Что это?» «Хорошо. Только так, если я в чем-нибудь ошибусь, сразу перебивай, поправляй». «Валяй». Гомозун навалял. «Итак, выгоревшие ТВЛы в сборках по 30-40 стержней в подобающе оснащенных тяжеловозах. Длина три ТВЛов — половиной метра. Рубить их не надо, умещаются. Тяжеловозы идут и из лависы в сосновый бор». За рулем финские водители. От границы их сопровождает спецбатальон ГАИ. Тяжеловозы въезжают на территорию ЛАЭС через КП. ГАИшники говорят «До свидания». Наша миссия закончена. Вы под распоряжением атомной станции. Финны загоняют транспортное средство в учебный центр, арендованный таможней, внутри самой ЛАЭС. Доступ туда? Никому вообще? Директору – да. Таможенникам – да. И больше никому. Пока груз не растаможен. «Откуда груз? Чей груз? Что за груз?» зловесы бумага, Нати. «Кураторство фирмы Торе Тули. По российско-финскому договору такому-то. Бумага, Нати «В кузовах столько-то сборок остаточной активностью такой-то. Вот такой-то!» «Наружный фон 20 миллилитген в час. Бумага, Нати. «Еще раз вам открыть?» «Еще раз спасибо, не надо!» «Бумаги в порядке!» Замеренный наружный фон в порядке. Таможня дает добро. Идите на все четыре, то есть в соответствующую службу. Идут в службу. Мы приехали. Вот они мы. С нами спецгруз. Куда его девать? Да-да-да. Был такой факс от Тура Тули. Дескать, отправленный, примите. Как вы добрались? Нормально добрались. Нам бы обратно. Да-да-да. Но, видите ли, сегодня пятница, вечер. Прихожу на работу я в пятницу, посылаю начальство я... «Провозились вы с таможней? Директора нет, главного инженера тоже, кроме дежурной смены никого. А начальник смены станции такие вопросы не решает?» «Какие вопросы? Вы что, горячие финские парни, в первый раз?» «Мы заслали ответ, подтверждающий получение. Ждем от Туры Туле второго факса, где и когда складировать поступивших поступивший, г... поступивший г... груз, а мы отдыхайте». Оставьте, так и быть, грузовики на территории станции. Автобус вас отвезет, привезет, гостиница. В понедельник разведнеется или во вторник. В понедельник у нас, у россиян, традиционно день тяжелый. Впрочем, если факс от Тура Тули будет в понедельник, то мы со своей стороны как только так сразу. Факс от Туры Тули в ночь с понедельника на вторник. Разместить груз на площадях Лен спецкомбината, отцепить, Установить на бетонку. Разгрузки не ждать. Возвращаться. И отлично. Езжайте, горячие финские парни. Директор получил факс. Директор подписал распоряжение. Вперед. Н. Юммерян. То бишь, не понимаем, куда вперед. С территории ЛАЭС на территорию Ленспецкомбината, блин. Выкатываете на магистраль. Через километра полтора поворот налево. Поворот направо и приехали». Там встретят и укажут, куда ставить, где отцепляться. Роспись сдал-принял и Артю дорога. В чухоню, в чухонию, в Чухоню, с чувством выполненного долга. Ни тебе спецбатальонов сопровождающие, ни тебе аборигена, посаженного рядом с водителем и указывающего перстом не сюда-туда. Вот-вот, на выезде со станции никто не смотрит, куда ты едешь. Смотрят, имеешь ли ты право выехать со станции. «Имеешь? Езжай хоть к черту на кулички. Там встретят и укажут. Вот-вот. На развилке, поворот налево. Встречают пристойные наружности люди, не бандюки, не менты, очевидные работники при исполнении, судя по комбинезонистой одежке, судя по трамвайкам с обозначением тули судя по специфическому производственному смуру. Стоп! Куда к черту на кулички?» «Куда налево?» Совсем ориентацию потеряли. А нам сказали налево. Долбало бы, Не вы, не вы. Догадал черт родиться в России, сейчас гадите. Бормотательный приват-диалог по карманной рации, широкополосный сканирующий приемник, сто каналов памяти, малогабаритный, носимый, встроенный аккумулятор и с мрачным торжеством. Говорю же, бы. Семь пятниц на неделе, ну потеснись. Поехали. Показывай прямо мерян умом россию не понять аршином финским не измерить бескрайние просторы заблукаешь хорошо провожатые лучше поздно чем никого прямо да прямо прямо прямо, прямо там большая яма в нее изгрузим ни разу не перебил не поправил так моревка мазуна все так скуль не обидно задержалу увы и ах В пору лаясовской юности Артема построже было. Зам по режиму, регулярное промывание мозгов, неугомонный не дремлет враг. Десять лет спустя — бардак! Что сопредельная Финляндия? Бывшие одноклассницы, близняшки Худюков и Ленка Маринка замуж выскочили за близняшек американцев, пятый год в Бостоне обитают, а папаня Худюков по-прежнему директор ЛАЭС. По нынешним реалиям — обыденщина. Но в принципе, в принципе, всем же по боку все. Так что Олегова угоним, без чьей крутого замеса. Насчет поизящней на любителя. Однако, что попроще, то попроще. Единственная неувязочка. Тот же директор станции действует строго в рамках регламента, иначе слетит. Вариант «Алло, господин Худюков, здрасте вам, а я гамазун, мы еще с вашими дочками в одном классе учились». Нужны мне, знаете ли, четыре грузовика с говном? Бред недостойное обсуждения. Только по письменному распоряжению министерства или факс от фирмы, курирующей утилизацию, холодный душ. Факс, блин, ерундовина. Для висельника Марика ерундовина. Спараллелиться с факс-модемом фирмы Эмари, скажем, Туоре Тули, замкнуть на свой ПК и контролировать входящие и исходящие. Дивись, я как, как намалевана. — Мало того, собственную каку намалевать от имени фермачей. Зачем это вам, гражданин Юдин? Не мог отказать ерундовине другу, которому обязан многим и многим. Вы хоть представляете, гражданин Юдин, каковы последствия этой, с позволения сказать, ерундовины? А были, простить последствия? Вы это прекратите. Четыре грузовика по фальшивому факсу завернули, не туда. А он нам будет рассказывать. «Не буду. Вы это прекратите, рассказывайте. Понятия не имея о чем. Факс какой-то. Объясните толком». «Мы? Объясните. Это вы объясните. Вы это прекратите, гражданин Юдин». А я начинал. Собеседование с пристрастными гражданами, оперирующим обращением гражданин, виртуально. Не может быть, потому что не может быть никогда. Поймать крайне трудно. Механизм же снятия информации, например, с автоответчика, И перепрограммирование Онова крайне прост. Любой неавторизованный пользователь, имея бипер и зная номер, способен безнаказанно вредить хоть из уличного таксофона, но не любой, квалифицированный. Так ведь и Марк Борисович Юдин, не любой. Простенькие вредительство Вживление в линию на вход, фразочек номер аннулирован, просьба сюда больше не звонить, игры дилетантов. Поди попробуй заслать абоненту, скажем, директору ЛАЭС, свой факс от фирмы Эмярик, скажем, Туре Тули. С блокировкой настоящего факса от фирмы Эмярик будет таковой последует с указанием на своем факсе, обратного адреса и прочих реквизитов фирмы Эмярик. Так чего ж не попробовать, не игры дилетантов, но для подлинного профи все равно ерундовина. Текст подготовьте и назначьте время отправки, остальное дело техники. Текст — вот. Время будет сообщено дополнительно, когда придет время. Время пришло. И в урочный день, в урочный час, вместо факса от Тули — заседание продолжается, заптэ, миллион поцелуев — проходит факс от туры Тули. Грузить апельсины в бочках братья Карамазовы. Причем директор чист пред Богом и людьми, а также пред фирмой Эмерик. Действовал строго в рамках регламента. И расхлебывать кашу, заварить она, исключительно фирме «Эмерик». Этот факс не наш факс. Наш факс — это другой факс. Как другой? Отправитель тут указан. Карамазовы. Карамазова Братья? Братья. Но у нас заседание продолжается. Вы что же бюрократию разводите? Заявку. Резолюция. Печать. Свободны. Ваши апельсины отгружены в бочках еще вчера. — Свободны. Миллион поцелуев. — А я-то думал, что ты у нас дурак, — заорал Гамазун, хрестоматийно колотя так мореву по спине. — Марика, не замай, — оговорил вещий Олег, утихомирившись. — Сыграл абсолютно в темную, с факсом. Я попросил, он сделал. Кстати, у нас за все про все еще часок, не более. Фуры должны бы уже плюс-минус с допуском на распустяйство. — Последний заход, Тёма, в парилку и... — Не он сыграл, а ты с ним сыграл, — уточнил Артём. — Если угодно, — подтвердил Гамазун, — зачем ему мои проблемы? — Е-е-е, только твоя проблема, как я понял. — Почему же? — Как я понял, не только моя. — Давно понял? — Старик, не наезжай. — Что тебя царапает? — Нет бы возрадоваться, интересы совпали. — Не хочу в тёмную. — Но играем в одной команде? — Спрашиваешь? — — Переспрашиваю. Слишком многое поставлено на карту, старик, поверь. — А ты прикупа не знаешь? — А ты знаешь? — А я знаю, блин. — Объяснись. Тебе это надо? — Что это? — Хорошо. По-другому спрошу. — Ты непременно желаешь учно встретиться с господином Егорычевым и задать ему парочку неприятных вопросов, ответы на которые тебе интуитивно известны? — А после? — А что после? — Пристрелишь из ТТшки. Сдашь коллегам-ментам помилосердствуешь, иди и больше не греши, дождешься, чтобы расселось чрево его. Олег вроде юродствовал, но по-прежнему не оба в глазах. Ты отвечай, отвечай. Что тут ответишь? Чрево не рассядется. Милосердие — поповское слово. Менты, коллеги ли? Остается одно — пристрелить и сесть на нары с чистой совестью. Так вот, Тёма, — удовлетворился красноречивый, — Костноязычной паузой, Гамазун. «При моем раскладе я не гарантирую тебе очную ставку с господином Егорычем, но гарантирую, что ему станет очень и очень плохо, вплоть до...» «Он мой», — сипло сказал Токмарев. «Это моя добыча, отдайте». «Конечно, твой», — картинно возрадовался Гамазун. «Говорю же, это судьба, старик, что ты здесь и сейчас. Это судьба. Не в службу, а в дружбу, старик». Проководи моими гвардейцами, когда фуры с говном подоспеют. Вскрыть, разгрузить, отскладировать. Ты ж дезактиваторщик, профессионал. Ну, что уставился? Я давно заметил. Когда от человека требуют идиотизма, его всегда называют профессионалом. Хоть приблизительное понятие имеешь, какое там внутри пекло. Ничего не привычное. Все до единого чернобыльцы. Радиации отбоялись. В каждом не меньше пятисот рентген сидит. Слушай, Тём, а правда, что спиртяжка радиацию из организма изгоняет? Я им на слово поверил. Два ящика Смирновской привёз. Или они просто на халяву решили? Правда. Угрюмо буркнул Токмарёв. Теперь поверь мне на слово. Затея провальная. Градусник. Ненароком разобьёшь. Гринпис. МЧС сбегаются, как цыгане, шумную толпою. А ты четыре фуры с ТВЛами. — Голыми руками? — Почему? — с навалом. — Не строй дурачка. Твои гвардейцы, стоит им заглушку снять, в полчаса сгорят. — Откажись, пока не поздно. — Поздно, Тём. — Тогда извини, без меня. — Дозы боишься? — Я тебя не прошу самому в контейнере лазить. — Постоишь на дистанции, покомандуешь личным составом. Мент и дезактиваторщик един в двух лицах, а? — И как мент, и как дезактиваторщик скажу — без меня ради твоего же блага, и в службу, и в дружбу. «Я рассчитывал на тебя, Саид. Не строй дурачка. Если повстречают Джавдета, трогать его? Или он твой?» «Он не твой», — надавил тоном Артем. «Запрещенный прием, Олег. Коли так, то ни в службу, ни в дружбу». «Угон с последующим хаванием в гаражных боксиках, четырех фур со сборками, да?» сильно действующее средство против Е.Е.Е., он же Эжен Пудре, глава Туретули, туле Да, может быть, единственный способ вынудить господина Егорачева Пудре вернуться из нетей и понюхать дым Отечества. Впрочем, очной ставки Гамазун не гарантирует, зато гарантирует, что Е.Е.Е. будет очень и очень плохо. Да, Токмареву устроит, если господину Егорачеву Пудре будет очень и очень плохо. Но Токмарев... «Сам, сам, сам. Причем тут Гамазун?» «А Гамазун, в свою очередь, косвенным образом заявляет. Причем тут Токмарев?» «То есть была, конечно, Токмареву предложена честь, но он сказал без меня?» «Что ж, он не твой», — повторил Артем, — совсем уж неприятельски. «Наш», — поднял компромиссной ладони Гамазун. «Английский пианино, старик?» «Объяснись», — потребовал Артем не подхватив фразы. Такмарев, груб, груб, прекрасный работник, дурак редкий, прелесть, попугайным скрежетом отозвался Олег. И Артем сразу и вдруг осознал, что никогда не текут, что гамазон таки строил дурачка, что доцент завсегда умнее студента всякое информирование. Расскажи, — примиренчески предложил Артем, — не объяснись, но расскажи, но расскажи, блин, Кота за хвост, хвостом тебя по голове. Нам бы тайм-аут небольшой. Небольшой бы тайм-аут. Где ж его взять? Полный форс-мажор. Форс-мажор — это навсегда. Кончились тайм-ауты. Ну, видишь ли, Тёма? Олег Викторович, вы шпион? Тьфу на тебя. Тьфу тебя ещё раз. Просто это чистая коммерция, бизнес. Игра, знаешь ли, посложнее шахмат. Определённый уровень необходим. Гриша Левинец, например, меня с полужеста понимает, а я его. А ты в бизнесе ведь не бум-бум? Я-то расскажу. Поймешь ли? Нам, ментам-говночистам, не в намек. Вам, коммерсантам и флаг в руки. Ладно. Постараюсь в общих чертах. Правильно. К черту подробности. Краткий курс лекций. Именно лекций, блин. Скука смертная. Мы университетов не кончали. Нам лекции в новинку, блин. Ну, слушай, блин, лекцию.